Глава 43. 14 мая, 1518 по Анадырскому времени, Восточно-Сибирское море. Грей, сидя на своем полярисе, остановился у входа в затянутый туманной дымкой тоннель и направил вперед луч фары. По обледеневшему склону стекала талая вода, исчезая в темноте. Сейхан забралась на свой снегоход. Остальные готовы двигаться на двух сноукэтах, Я предупредила их сохранять дистанцию, чтобы мы смогли разведать путь впереди. Услышав нарастающий рев двигателей, Грей обернулся. За рулем первого сноукета сидел Амрын. Чукча имел огромный опыт управления таким снегоходом. В кабине вместе с ним находились Джейсон и сестра Анна, а также корабельный врач Харпер Мар. Вторым сноукетом, в котором сидели ученые-ботаник Элла Штут и две собаки, управлял Такер Грей чувствовал, что эта исследовательская группа из восьми человек слишком мала для стоящей перед ней грандиозной задачи, а может быть наоборот, слишком велика, учитывая то, сколько в ней было гражданских, не имеющих соответствующей подготовки. Однако, поскольку время поджимало, приходилось задействовать все силы, особенно если учесть, что никто не мог сказать, что ждет впереди. И ждет ли вообще такую вероятность также не следовало исключать. Прежде чем тронуться в путь члены группы вооружились воспользовавшись арсеналом в грузовых отсеках сноукетов. Теперь у всех были пистолеты а сейхан вне всякого сомнения также припрятала в стратегических местах под теплой одеждой ножи. Сестра Анна категорически отказалась брать боевое оружие, однако после долгих уговоров согласилась захватить ракетницу Амрын также захватил свое ружье «Ремингтон-870ДМ МакПул». Это ружье 12-го калибра, стреляющее тяжелыми свинцовыми пулями, оснащалось отъединяемым магазином на 6 патронов. Два запасных магазина Чукча поместил в перекинутый через плечо патронтаж. Свой выбор оружия Амрын объяснил кратко. «Белые медведи». И хотя никто не рассчитывал встретить хозяина Арктики здесь, Такая останавливающая сила очень пригодится в случае возникновения неприятностей. Такер оставил себе АК-12, захваченный во время нападения на военно-морскую базу в Северодвинске. Второй автомат он отдал Грею. Тот, закинув его на плечо, передал всем по рации. «Едем по одному, двигаемся осторожно». Повернув ручку газа, он направил свой полярис в отверстие и начал медленный спуск по обледеневшему склону. Гусеницы снегохода глубоко впивались в лед, не давая ему соскользнуть вниз. Сейхан двинулась следом. Грей изучал ледяной склон впереди, мысленно представляя себе, как по нему столетиями стекала вода, наращивая эту естественную скользкую горку, ведущую в самое сердце скалы. Он водил лучом света по сторонам, исследуя склон на предмет наличия опасных трещин. Ему приходилось петлять между остроконечными осколками камня, отброшенными сюда взрывом. Также Грей изучал каменные стены тоннеля. По мере того, как он спускался вниз, стены расходились в стороны, а свод поднимался вверх, образуя просторный вход в скалу, имеющий не меньше сорока футов в поперечнике. Наклонный ледяной язык расширялся, словно сползающий в долину ледник. Когда тоннель стал просторнее, Сейхан поравнялась с Грэем. Два сноукета следовали за ними по-прежнему по одному. Грей оглянулся назад, вспоминая вход в тоннель и трехмачтовый парусник, бросивший якорь снаружи. Он отвлекся от управления снегоходом и едва не поплатился за это. «Стой!» — крикнула Сейхан. Своё предостережение она подкрепила тем, что толкнула полярис Грея своим снегоходом, вынудив его вильнуть в бок. Грей резко нажал на тормоз, отчего его снегоход пошел юзом, но затем все-таки остановился. Он сразу же сообразил, что так напугало его напарницу. В 20 ярдах впереди каменные стены заканчивались, и тоннель превращался в огромную пещеру. Ледяной склон, по которому спускались снегоходы, обрывался замерзшим водопадом, срывающимся в бездонную пропасть. Прекрати таращиться на достопримечательности, остановившись рядом с Греем с укором, произнесла Сейхан. Следи за дорогой. Подъехав к ним, оба Сноукета заглушили двигатели. Распахнулись двери и члены поискового отряда вышли из машин, осторожно ступая по скользкому от талой воды склону. Вспыхнули многочисленные фонарики. Держитесь все вместе, махнул рукой Грей, собирая всех. «Внимательно следите за тем, куда поставить ногу». Все осторожно направились вниз к обрыву. «Здесь определенно теплее», — заметил Джейсон, глядя на струящуюся по льду воду. «Все в точности, как в рассказах древних греков про гиперборею, прошептала старающаяся не отходить от него Анна. Там было влажно и тепло». «Теперь мы знаем, что причина этого — геотермальная активность», — сказал Джейсон. «Я чувствую в воздухе запах серы», — поддержала его Элла. «И очень сильный». Грей также заметил это. Этот запах тухлых яиц источают многие источники минеральной воды. «А может быть, всему виной Марка?» — предложил свое объяснение Такер. Его кишечник еще не оправился полностью после той тюремной баланды, которой его кормили русские. Однако его попытка разрядить обстановку оказалась неудачной. Все в тревоге притихли, придавленные тяжестью, не толщей каменных сводов над головой, но историей этого места. Солнечный свет все еще проникал сюда, отражаясь от ледяного склона позади серебристо-голубым сиянием. Однако впереди, там, где склон обрывался, окружающий мир исчезал в кромешной темноте. «Ого!» — воскликнула Харпер, когда все подошли к самому обрыву. «А здесь есть лестница!» Грей повернулся к ней. Слева от замерзшего водопада широкой дугой вниз уходили каменные ступени, скрывающиеся в темноте. «И там то же самое!» — откликнулся Джейсон, указывая на другой край ледяного водопада. Желая поскорее покинуть опасный ледяной склон, Грей приказал всем направиться к судовому врачу. «Держимся вместе!» Все благополучно добрались до ступеней, судя по виду вырубленных в скале. Грей бросил взгляд на застывший водопад. С противоположной стороны вниз уходила дугой такая же лестница. Вместе они образовывали одну большую подкову. «Как глубоко вниз ведут эти ступени?» — спросил Такер, заглядывая через конец лестницы с фонариком в руке. «Не подходи близко», — предостерег его Грей и повернулся к Анне. «Сестра Анна, кажется, вы захватили с собой ракетницу». Та улыбнулась, поняв, что он задумал. «Ну да». Достав из кобуры на ремне желтую ракетницу, она протянула ее грэю. Убедившись в том, что ракетница заряжена, тот направил ее вверх, целясь в свод пещеры, и нажал на спусковой крючок. С глухим хлопком сигнальная ракета взмыла вверх. Достигнув апогея, она взорвалась ослепительным красным солнцем и стала медленно спускаться вниз. Несмотря на предупреждение Грея, все столпились у края ступеней. «О, Господи!» — пробормотал Джейсон. «По-моему, Бог не имеет к этому никакого отношения», — заметил Такер. Грей завороженно смотрел на чудесное зрелище, открывшееся благодаря сигнальной ракете. Вверх поднимались каменные пирамиды, напоминающие египетские, а под ними сплошное море жилых зданий и строений образовывало многоуровневую мозаику пазл. Ввысь устремлялись остроконечные шпили, увенчанные изваяниями северных животных — моржей, мамонтов, китов, тюленей, северных оленей и овцебыков, словно каждое из них было тотемом какого-либо клана этого древнего народа. При виде этой картины Грей вспомнил то, что было вырезано на бивне мамонта, спрятанного вместе с золотой библиотекой. Значит, вот что пытался изобразить тот древний художник. Прежде чем сигнальная ракета погасла, он повернулся к Джейсону. «Начинай записывать все это. Мы обязаны показать это всему миру, объяснить, что это археологическое чудо принадлежит всем странам, а не какой-либо одной». «Как и противоположная точка земного шара», — заметил Такер. «Как Антарктида, континент, который, согласно международному договору, не принадлежит никому». — И точно так же мы должны сохранить этот континент, эту затерянную гиперборею, — кивнул Грей, — до того, как сюда придут русские. — Ты хочешь сказать «до того, как разверзнется преисподняя», — уточнил Такер. 15.39 Признавая опасности и стремительно сжимающееся временное окно, Грей приказал всем спускаться по каменным ступеням как можно быстрее. Необходимо было документально зафиксировать как можно больше, чтобы поделиться этим с окружающим миром, как только представится такая возможность. Продолжая движение вниз, Пирс выпустил еще одну сигнальную ракету, как для того, чтобы облегчить спуск, так и для того, чтобы помочь Джейсону снимать это потрясающее зрелище. Вторая ракета позволила в полной мере оценить размеры подземной пещеры. В первый раз все были просто ошеломлены неописуемой красотой открывшейся их взору картины и не уделили особого внимания самой пещере, имеющей в поперечнике не меньше полумили. Это напомнило Грэю расположение золотой библиотеки, раскинувшейся под звонковой башней Троицы Сергиевой Лавры в многочисленных подземных помещениях, образующих запутанный лабиринт. «Однако эти артефакты были гораздо древнее любых книг, хранящихся в окованных золотом сундуках. На мой взгляд, эта пещера простирается до окружающих скал, образуя один огромный мегаполис», — предложила свою теорию Анна. «Судя по всему, древние мореходы зимовали здесь, а в теплое время года отправлялись в свои дальние плавания». «То есть это, по сути дела, Рим в Арктике», — добавил Джейсон. Анна улыбнулась. В древних книгах, как греческих, так и римских, упоминаются посланцы, прибывавшие из Гипербореи. Подобные рассказы преподносились в виде легенд, поскольку общество на тот момент еще не было готово принять то, что на Крайнем Севере живет народ с развитой цивилизацией, приспособившийся к жизни в этих суровых условиях. Спорить с этим Грей не мог, ему оставалось только поторопить своих спутников». По мере того, как поисковый отряд приближался к дну пещеры, открывались все новые детали. Поверхность жилых зданий и, в первую очередь, пирамид была покрыта резными картинами, изображающими домашний быт, сражения, охоту и пантеон мифологических живых существ. Грей вспомнил слова епископа Филарета про обилие наскальных рисунков, обнаруженных в северных регионах России. Некоторые из которых являются настолько красивыми и технически совершенными, что их защищают с помощью стеклянных куполов. Также не нужно было забывать про каменные пирамиды и гробницы, находящиеся на островах в Белом море. Это все дело рук древних гиперборейцев? Не имея возможности получить ответ на этот вопрос, Грей вел своих товарищей к концу лестницы. Там все остановились в нерешительности, словно опасаясь двигаться дальше. А может быть, причиной тому стала новая проблема, с которой они столкнулись. «Что будем делать дальше?» — шепотом спросила Анна. «Для того, чтобы обследовать и изучить это место и живших здесь людей, потребуется десятилетия работы многих команд археологов и антропологов». Грей уловил в ее голосе тоску. Определенно, послушнице хотелось принимать участие в подобных исследованиях. Будем надеяться, ей представится такая возможность. Спустившись с лестницы, маленькая группа рассеялась, приступив к изучению ближайших строений. Слева поднималось ребро пирамиды. Такая же пирамида возвышалась в противоположном конце пещеры. Похоже, оба сооружения были сложены из глыб песчаника, либо вырубленных где-то в каменоломнях, либо искусственно сделанных в печи, обогреваемой за счет геотермальной энергии. Крыши домов опирались на китовые ребра. Несомненно, дерево в этой заполярной области было большой редкостью. Однако древние люди, похоже, нашли способ компенсировать этот недостаток с помощью кости и камня. Но не только. «Смотрите!» — воскликнул Джейсон, осматривавший жилой дом. Он потер пальцем по покрытому зеленым налетом дверному косяку. «По-моему, это медь». Присоединившись к нему, Грей внимательно изучил косяк. «Определенно, это медь». Выпрямившись, он попытался представить себе расположенные где-то неподалеку медные копии. Быть может, древние обитатели обнаружили в этих огромных скалах не только прожилки магнитного железняка, Амрын поделился дополнительными антропологическими сведениями, подкрепляющими это предположение. Некоторые племена эскимосов еще три тысячи лет назад умели обрабатывать медь. Они называли себя медными инуитами. Чукча многозначительно посмотрел на своих спутников. Говорят, у многих из них светлые волосы. Нахмурившись, Грей устремил взор вдаль, гадая, как далеко могли расселиться древние гиперборейцы. «А что, если именно они были учителями медных инуитов?» Такер замахал рукой, привлекая к себе внимание. «Кейн и Марко кое-что здесь нашли. Полагаю, вы захотите на это взглянуть. Или не захотите, если у вас слабый желудок?» Бывший спецназовец вместе со своими четвероногими товарищами стоял у замерзшего водопада, сияющего отраженным светом. Грей и остальные члены поискового отряда поспешили к нему. Такер стоял перед лагерем старых шатров, разбитым на небольшой площадке сбоку. Ткань, деревянные столбы, в холоде все сохранилось относительно неплохо. На земле валялись беспорядочно разбросанные котлы и сковороды. На рогатинах висела развешенная для просушки одежда. За долгое время кожа задубела, став твердой, словно дерево. «Это то, что осталось от старого лагеря», — сказал Джейсон устроенного, скорее всего, участниками экспедиции, снаряженной Екатериной Великой или кем-то, кто побывал тут раньше. «Это не просто то, что осталось от старого лагеря», — поправил его Такер. Опустившись на корточки перед откинутым пологом шатра, он посветил внутрь фонариком. Здесь также останки его обитателей. Грей присоединился к нему. В шатре лежали два тела. Холод превратил их в мумии, но также и сохранил. С этими телами явно что-то было не так. Их лица, высохшие и сморщившиеся, были покрыты какими-то странными наростами, словно тела стали почвой для каких-то паразитирующих растений или грибов. Волокнистые структуры, оплетающие тела, неразрывно соединили их вместе. Однако неизвестный живой организм, погубивший этих людей, сам давным-давно погиб, почернев и засохнув. «Что с ними случилось?» — спросила Анна, отступив назад и повернувшись к Харпер, судовому врачу. Та покачала головой, также стараясь не приближаться к входу в шатер. «Понятия не имею, черт побери!» Грей повернулся к единственному человеку, у которого могли быть какие-либо мысли на этот счет. «Доктор Штут, а вы что скажете?» Ученая-ботаник приблизилась к откинутому пологу, не выказывая ни малейшего страха, а только профессиональное любопытство. Это похоже на заражение каким-то паразитом. Произошло это до смерти или после, я не могу сказать. Грей вспомнил о второй причине, по которой его группа искала это место. В древних рукописях говорилось не только о спрятанных здесь чудесах, но и о таящейся смертельной опасности. Он окинул взглядом тела. «Это она и есть?» «Тут есть нечто такое, что очень напугало Кейна и Марко», — напомнил всем Такер. Оглянувшись, Грей увидел, что обе овчарки напряженно застыли поодаль, отвернувшись к замерзшему водопаду. Морды опущены, шерсть дыбом. Собаки глухо рычали, предостерегая невидимого врага. «Они чуют что-то такое, что им не нравится», — продолжал Такер а я, по собственному опыту, привык доверять их носам больше, чем своим глазам. Грей приблизился к овчаркам, чтобы узнать, в чем дело. По обе стороны от водопада наполовину погребенные во льду возвышались два каменных трона, покрытых вырезанными символами. На ближайшем был изображен пышный сад с искривленными ветвями деревьев, утыканными острыми шипами, похожий на зловещий вариант Эдема. Высокое кресло вдалеке покрывали изображения всевозможных форм морской жизни, словно оно ждало, когда Посейдон усядется на него, чтобы дать отдых своим уставшим костям. Грей вспомнил слова Филарета про огромный каменный трон, обнаруженный на одном из островов в Белом море. Епископ также привел рассказы греков про троицу братьев-великанов из Гипербореи. Пирс попытался представить себе человека ростом 6 локтей, сидящего на этом троне, но даже для такого гиганта кресло казалось слишком большим, из чего следовало, что назначение его скорее символическое, чем практическое. «За этим резным троном есть проход», — сказал Такер, — «уходящий под водопад». Развернувшись, Грей прошел между Кейном и Марко и заглянул в узкую щель, посветив туда лучом своего фонарика. «Ну что?» «Есть там что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Джейсон. Кивнув, Грей обернулся к своим спутникам. «Похоже, в стене есть проход, соединяющий оба трона. По нему можно пройти, если идти по одному». «Полагаю, мои напарники будут против того, чтобы вторгаться туда», — нахмурился Такер. Однако Грей сознавал, что, несмотря на риск, необходимо обследовать это место. «Несомненно, там что-то есть», — решительно заявил он. Проход расположен у самого входа, обрамлен двумя тронами, также пирамидами по обеим сторонам. Грей указал на шатры. Даже эти исследователи разбили лагерь именно здесь. «И посмотрите, что с ними сталось», напомнил остальным Такер. «Вы все можете идти, куда вам заблагорассудится, однако своих собак я туда не пущу. Это еще если предположить, что я смогу заставить их сунуть туда нос». «Оно и к лучшему», «Пусть кто-нибудь останется снаружи». Грей провел ладонью по ледяной стене. «На тот случай, если мы там застрянем». Такер пожал плечами, несказанно обрадованный таким решением. «Но памятуйте о том, — напомнил он, — что там рации работать не будут. Такая толща камня и льда, об этом нечего даже и думать. Так что если вы попадете в беду, я об этом не узнаю. И наоборот». «Понятно» но попробовать нужно обязательно». Грей обвел взглядом своих товарищей. «Если кто-либо еще хочет остаться, я отнесусь с пониманием. Только не отходите далеко». Он всмотрелся в лица. Никто не откликнулся на его предложение, хотя у Амрына вид был встревоженный и подавленный. Кивнув, Грей шагнул за каменный трон. «В таком случае вперед».